случился великий набег поработителей. Некоторое время температура неуклонно повышалась, и с повышением температуры, сообщили нашим хроникерам осведомителей и сторожевые заставы, росло беспокойство красных муравьев. Этот факт навел нас на мысль, что, возможно, солнечное тепло подстегивает муравьев к грабительским набегам и прочим масштабным перемещениям, а также вызывает изменения в муравьиной популяции. В прохладную погоду муравьи вялы, а ночами, даже в жаркие дни лета, спят. Они холоднокровные. Внешнее тепло необходимо им, чтобы пробудить в них инстинкты и активность. Как бы то ни было, с приближением середины лета жизнь кроваво-красных горожан забурлила, гул разговоров сделался слышнее, шпионы все чаще приносили новые сведения. Все больше разведчиков наблюдали за тем, как лесные муравьи безмятежно отыскивают корм и с усердием протаптывают тропинки от гнезда к жилищу своих, ни о чем не подозревающих жертв. Наконец, все было готово, и они устремились к месту сбора на вершине муравейника. И по сигналу, которого с нетерпением ожидали толпы перешептывающихся и снующих взад-вперед муравьев, армии красных, разделились на четыре отряда и стройными колоннами выступили в поход, следуя четко разработанным маршрутом, по которым, как мы подозреваем, они двигались во время предыдущих набегов. Когда все четыре полка заняли позиции вокруг Вязового гнезда, их командиры, точно маленькие Наполеоны, бросились поднимать доблесть и решимость, обходя ряды войска, энергично работая усиками, а то и всем телом. Внезапно кровавые пехотинцы первого полка дружно устремились в атаку, пробиваясь к входу в муравейник, ночью тщательно забарикадированным, а теперь широко открытым навстречу животворным солнечным лучам. Второй, третий и четвёртый полки охраняли занятые позиции. причем их решимость и свирепость, видимо, росли с каждой минутой. Лесные муравьи храбро выступили навстречу с намерением дать отпор ворам и похитителям детей. Бешено суетясь и размахивая усами, они кусали агрессоров за ноги, за усики, в головы. Иногда им удавалось крепко схватить захватчика и зажалить до смерти. Мы заметили, что красные муравьи воздерживались от ответных ударов, если защитники не в состоянии были препятствовать их продвижению. Они преследовали единственную цель — похитить из инкубатора невылупившихся младенцев и, аккуратно ухватив их жвалами, унести в свою крепость. А пока рыжие бойцы отражали натиск врага, опекуны, беспомощные молоди, подхватывали своих братьев и уносили их в безопасное место. Весьма странно было видеть, как лесные муравьи, внешне неотличимые от обитателей вяза, неслись по коридорам замка, хватали коконы и уносили их не в укрытие, а наружу, в крепостному валу, под защиту арьергарда Сангвиния, который должен был обеспечить их безопасное возвращение в Красную крепость. Наблюдателей было много, так что... Отслеживая отдельных сангвиния и лесных муравьев, мы удостоверились, что жители вяза не видят разницы между рубиновыми чужаками и их рабами, хотя последние выходцы из их племени и атакуют без всякого снисхождения и тех и других. Всё закончилось на удивление скоро. Потери с обеих сторон были невелики, Кровавые муравьи напали на соседей не ради их истребления и к тому же двигались столь проворно и целеустремленно, что лесные муравьи, которые обыкновенно оказывают нешуточный отпор нарушителям границ, были сбиты с толку, ошеломлены и позволили нападавшим провести короткий штурм, не сумев оказать действенного сопротивления.